Глава 3 28 июля 2022 года в 10.00 по Вашингтону и 17.00 по Москве модуль корабля «Селена-2022» направился в сторону лунной поверхности. Местом приземления был выбран район моря спокойствия. Место проверенное, надежное и Именно там Армстронг остановился полувеком ранее. С тех пор многое поменялось, в первую очередь техническое оснащение. Вместо примитивных аппаратов в распоряжении современных космонавтов лучшие достижения технического прогресса под управлением искусственного интеллекта «Аврора». Несмотря на благоприятные условия, первому после долгого перерыва полета на Луну была отведена роль символическая – Прилетели, прогулялись, наделали красивых фото и домой. Весь мир должен убедиться в том, что посетить спутник Земли не опаснее и не дольше, чем махнуть за океан. Если все пройдет гладко и удастся произвести нужное впечатление, решится одна из главных проблем, что свела на нет первые весьма успешные попытки колонизации небесных тел. Речь, конечно же, идет о финансировании. В 21 веке этот вопрос легко решится за счет космических туристов. По самым скромным оценкам, один такой билетик обойдется в 200 миллионов долларов. Сумма, на первый взгляд, абсолютно неподъемная, но в день, когда была открыта предварительная запись на участие в программе, специальное подразделение получило свыше двух тысяч заявок. Даже с учетом того, что часть из них была шуткой, а еще несколько сотен претендентов отсеются по состоянию здоровья, организаторам полетов будет из чего выбрать. Подключись к этому масштабная рекламная кампания, число желающих сделать селфи на Луне как минимум утроится. В тот момент, когда люди убедятся в том, что космические круизы – это безопасно, новая услуга станет трендом – Преследуя корыстные, но оттого не менее благородные цели, НАСА сделала выбор в пользу кандидатуры Ноа Симонса, статного юноши с широкой слегка старомодной улыбкой, как у Юрия Гагарина. Пиар-отдел ведомства убедил ответственных лиц в том, что из парня получится отличный бренд, а при грамотном позиционировании эта миловидная мордашка принесет дополнительную прибыль, ведь девчонки всего мира потеряют от него голову. В напарники и старшие товарищи Симонса угодил Валентин Тарасов. Его кандидатуру, несмотря на возраст, единогласно одобрили и Москва, и Вашингтон. Опытный, невозмутимый, он справится с любой нештатной ситуацией. 30 лет безукоризненной работы на СССР и Российскую Федерацию доказали это сполна. Такая вышла команда мечты или, как повторяли западные коллеги, «дрим-тим». От результатов ее работы зависела судьба сразу нескольких космических отраслей, а потому весь мир, затаив дыхание, следил за новостями, не пропуская прямых включений с борта корабля «Селена-2022», выполняющего историческую миссию. «Но, прием! Как связь?» — передал Тарасов, глядя на отдаляющийся модуль в иллюминатор. «Идеальный, спасибо!» «Даже не могу поверить, что это происходит. Кажется, я начинаю осознавать. It's a miracle, isn't it?» Восторженно отозвался новый любимец Америки. Валентин недоверчиво сморщился. «Ох, и странный народ эти американцы! Настроение у них что качели? То вверх, то вниз!» Слегка откашлившись и придав голосу строгости, русский отдал приказ. «Согласен!» «Удивительное историческое событие. Только не забывай о мерах предосторожности и придерживайся регламента. Космос — среда враждебная. Каждая минута здесь может стать для тебя последней». «Хорошо, пап!» — усмехнулся в ответ Ноа, сам того не ведая, заставив напарника поперхнуться. Чувство страшного дежавю овладело Тарасовым. Ему на секунду показалось, что брошенная без задней мысли фраза прозвучала с интонацией его покойного сына. Его ненаглядного Миши, что уже никогда и ничего не скажет отцу. Нахмурившись, мужчина прервал связь и вернулся за компьютер, так и не отделавшись от тревожного чувства. «Аврора» помогла в составлении заметки для онлайн-дневника, сдобрив сухие предложения красочными фотографиями, что уже через считанные часы разлетятся по соцсетям и страницам газет. «Лишь бы все прошло хорошо», — подумал Валентин, заказав у виртуальной помощницы дозу кофеина в герметичном пакетике. Умелица «Аврора» была незаменимым многозадачным сотрудником, могла одновременно готовить капучино в командном модуле и заводить на посадку лунный, не требуя при этом двойную оплату труда. По мере того, как один заполнял желудок горячей жидкостью, желудок другого сжимался от волнения. «Случилось!» Посудина мягко опустилась в заданной точке. «Honey, I'm home!» Глупо заулыбавшись, бросил в пустоту Симмонс. «Еще чуть-чуть, и одно из самых стильных изобретений последних лет Moonwalker X, представлявшее собой мотоцикл с реактивным двигателем, адаптированный для передвижения по лунной поверхности с учетом особенностей гравитации, окажется на старте. А дальше сверхскоростная поездочка по местным равнинам». Звучит безумно, но на деле это не опаснее прогулки на трехколесном велосипеде. Все та же «Аврора» следит за равновесием, анализирует предстоящие участки пути на предмет наличия препятствий и корректирует маршрут в том случае, если их находит. В целом, искусственный интеллект полностью управляет движением, а космическому байкеру остается лишь наслаждаться видами и делать эффектные фотографии. «Валентин, прием! Я готов к высадке! Привезти вам ракушка из дна моря спокойствия!» Радостно заговорил но подкатив к выходу свой футуристический байк. «Лучше привези себя в целости и сохранности. Как там у вас говорится? Break a leg!» Ответил Тарасов и, напрягший извилины, в которых по-прежнему хранились английские словечки, добавил. «Not literally. Окей?» okay «Окей, okay, товарищ». Засмеялся Симмонс и отдал приказ. «Аврора, let me out!» Незримая помощница молча выполнила просьбу, освободив путь. «Да начнется эффектное шоу!» Сердце парня забилось еще чаще. Теперь он даже поверить не мог, что так холодно созерцал спутник Земли, находясь в командном модуле. Ладони потели от волнения, и, происходив все это на Земле, управлять мотоциклом было бы чертовски сложно. Благо, Аврора взяла все заботы на себя. Постепенно разгоняя «Мунвокер x она включила подходящую музыку — песню scream в исполнении Майкла и Джанет Джексон. и пейзажи компенсировались возможностью одновременно созерцать солнце, звезды и родной голубой шарик. Парень восторженно крутил головой, не желая упустить ни единой детали в этой картине. Чистое, почти детское счастье растягивало рот но до ушей и заставляло часто моргать. «Все получилось. Конкуренты кусают локти, а он здесь, на Луне». Обывателю кажется, что полеты в космос для профессионалов не более чем рутина, что они воспринимают это как офисный работник необходимость отправить электронное письмо или составить отчет для начальства. Полный вздор. Каждый раз это взрыв адреналиновой бомбы в крови. Секунды, минуты и часы, которые уже никогда не забыть. А теперь умножьте это на 100. Вот что ощущал Симмонс, поднимая пыль столбом на космическом бездорожье. «Эй, hey Мун, did you miss us?» — воскликнул космонавт, зная, что уже сегодня эта фраза обрушит твиттер. Хотелось запечатлеть каждый момент, а потому, не совершая остановки, он достал камеру. Легкая и компактная, она снимала материалы высокого разрешения, задав режим, в котором видео и фотосъемка ведутся параллельно, Ноа принялся разглядывать местный ландшафт через небольшой дисплей, представляя, как его аккаунты в соцсетях взорвутся от комментариев и лайков. «Стану популярнее маска!» — усмехнулся он, но в ту же секунду его лицо вытянулось от удивления. Взгляд резко переключился с экрана на небольшую возвышенность, расположенную неподалеку от места, где колесил земной гость. Внимание привлекло что-то странное, неявное. Плавное движение или, скорее, подрагивание в воздухе, какое порой возникает в жаркий летний день. Растерянно замерев, Симмонс попытался осознать, что именно поймал его взор и за отведенные на то несколько секунд промчал без малого 200 метров, плавно съехав в огромный кратер и потеряв объект из виду. «Аврора, стоп!» — отдал приказ американец и, дождавшись полной остановки, выдал новую команду. switch до мануал-мод». Искусственный интеллект, предупредив о всех сопутствующих рисках, передал управление лунным мотоциклом космонавту. Как и ожидалось, действие не осталось без внимания командного модуля. Но ну, а прием? Мне пришло оповещение, что ты вышел из режима автопилота. Это сбой или твое решение?» «Прием! Все окей, мне просто нужен заехать другой путь. Не уверен, что «Аврора» позволит мне это сделать». «Ты ведь помнишь наш уговор? Никаких отклонений от запланированного маршрута. Куда ты вообще собрался?» Строгим родительским тоном спросил Тарасов. «Кажется, я видел что-то», — выруливая из низины, прошептал Симмонс. Sure oh, Продолжил парень, не удосуживаясь перевести мысль на русский язык. «Но...» «Это крайне опасно. Немедленно верни мотоциклу автоматическое управление. То, что ты делаешь, противоречит регламенту». «Валентин, не беспокойтесь. Everything's under my control». «Даю тебе пять минут и надеюсь на твое благоразумие». Отсек Тарасов и, не дождавшись ответа, прервал связь. Охваченный любопытством, мотоциклист довольно быстро вернулся на то место, где пришлось наблюдать явление. Мираж к тому времени рассеялся. «Недоверчиво прищурившись, Ноа достал камеру и отмотал видео на нужный момент. Вот же совсем другое дело. Едва различимая блеклая дымка вьется на горизонте. Это нужно разглядеть повнимательнее», — решил Симмонс и перешел в раздел «Фотогалереи». Там располагалась целая серия однотипных снимков, на трех из которых можно было разглядеть призрачный силуэт. Приблизив его движением пальцев, но вздрогнул от удивления». «Женская фигура в длинной тунике, абсолютно прозрачная, но в то же время совершенно реальная. И нет, это не дефект камеры и не игра воображения». Озадаченно поглядывая в сторону горизонта, исследователь запустил третью скорость. Подпрыгивая на каждой кочке, он умчался в сторону зияющей пустоты, поманившей его загадкой. Казалось, в то мгновение инстинкт самосохранения отключился по воле любопытства. Никакого страха, ноль сомнений. Космонавт стоял на пороге удивительного открытия. Или гибели. Но разве кого-то из великих первооткрывателей прошлого пугала старуха с косой? Все они от Григория Минха и до Вернера Форсмана смеялись в лицо смерти, рискуя собственной жизнью, и смелости их удостоилась награды. Но чувствовал. Нет, он знал наверняка, что стал свидетелем чего-то удивительного, паранормального. Чего-то, что способно перевернуть представление людей о жизни, смерти и всем, что им сопутствует. Преодолевая километр за километром, он ни разу не усомнился в правоте собственных действий».